Глава 4. Платье мне понравилось. Ларим крутилась вокруг меня, восхищённо прицокивая языком, доводя его до совершенства, а я затаив дыхание, смотрела в зеркало и не узнавала отражающуюся в нём девушку. Красный шёлк, обтягивающий верхнюю часть моего тела, словно вторая кожа. Книз расширялся, образуя струящуюся волнами юбку, похожую на языки пламени. Лив в платье украшала золотистая вышивка, и у меня возникло подозрение, что камни, вплетённые в искусственную вязь, были совсем даже не искусственные. Они горели и переливались в свете горящих свечей, плавившихся в тяжёлых на стенах канделябрах. "Ты волшебница, Лорим", прошептала я, глядя на появившуюся у меня непонятно откуда тонкую талию и высокую грудь, соблазнительно вздымающуюся из-за этого корсета. "Когда ты успела сотворить такую красоту?" «Эх, леди, мне бы ещё часок, я б такое сотворила!» — зажделась гномиха. «Я не должна признаться, не такая уж вы уродка». «Ну, спасибо, конечно!» — хмыкнула и, расцеловав гномиху в щёки, в порыве восторга выскочила на улицу, надеясь сразить напывал своим великолепием противного сэра Асмадея. «А что, пусть и знает наших, а то колхоз, колхоз!» «Леди, стойте! Сэр-рицарь сказал, что сам придёт за вами!» пыталась удержать меня швея, но куда там. Сейчас остановить меня мог бы, наверное, только несущийся навстречу локомотив. Асмодей стоял над телом высокого парня. Огромные, чёрные, отливающие металлом крылья развивались за его спиной. Кто позволил тебе выходить? зарычал он, услышав мои шаги. Я пыталась остановить девчонку. Испуганно пискнула гномиха и попыталась скрыть свою полную тушку за моим костистым тельцом. А когда я тебя слушалась? хмыкнула. Демон медленно повернулся ко мне, и я зажала рукой рот, чтобы не зарать от ужаса. На меня смотрел сам ужас преисподней, каким его представляют писатели-фантасты. Кроваво-красная, словно освежованная морда, покрытая костяными наростами и клочьями рваной кожи, только чёрные глаза, горящие на этом ужасе, выдавали в адватском существе моего нового знакомца. Сзади, судя по глухому звуку, упала без чувств несчастная Ларим. «Ну как я тебе, Ангелина?» Засмеялся демон, обнажив жёлтые зубы, похожие на стелеты. «Нравлюсь?» «Симпатично?» Вякнула, стараясь скрыть дрожь в голосе. «А то решит ещё чего доброго, что меня напугать можно. Я такие чудеса каждое утро в зеркале наблюдаю, пока макияж не наложу. Непонятно, чего эта Ларим прилегла? С её-то статью». Ты и вправду чокнатый. Как это я сразу не догадался, хотя чего можно ждать от потомства беглого беса и смертной бабы? Взревл демон, хватаясь руками за рогатую башку, но я не обратила внимания на его выпад и подошла ближе, селись рассмотреть лежащего на земле. Это что, ангел? Ты убил посланца Божьего? Совсем осатанял, да? спросила, увидев раскинутые по грязному асфальту прекрасные белые крылья пакоенника, и задохнулась от возмущения. Я понимаю, конечно, у вас свои тёрки, но, по-моему, это чересчур. Да, ты права. Нужно было ему позволить сделать то, зачем он пришёл. Хмыкнул черноглазый красавчик, который уже не был похож на кусок поляного мяса, только костюмчик немного пострадал, свисал клочья медрогой ткани с идеально ровной спины. Вступил я в очередной раз. И мне бы хлопот меньше было и взятки гладкие. А зачем он пришёл? спросила, ожидая услышать что угодно, но только не то, что ответил мне Осмодей. Тебя шлёпнуть хотел, пожал плечом. Врёшь ты, всё Диманьюка. Ангелы добрые, взвилась и подлетела к рыцарю, целясь коленом между его ног. И мама моя, не баба, ты понял? Ага, добренький ангелок приволок клинок. Вон тот, кстати показал сэр наваляющийся возле мёртвого тела огромный серебристый стилет, при этом ловко увернувшись от моего колена. «Не для того, чтобы убить бога противного Нефилима. Он просто хотел поговорить с тобой о смысле жизни и бренности бытия. Очнись, дурище!» Осмодей поднял с земли ангельское оружие и пошёл в сторону своего уродского автомобиля, возле которого в позе сфинкса лежал бусик. «Ты куда?» — кинулась я за ним. «Уходить нужно. Скоро тут протолкнуться негде будет от крылатых добрячков». «А как же Ларим?» — спросила, оглянувшись на гномиху, которая начала подавать признаки жизни. А точнее, открыла глаза и пыталась собрать в кучу толстые конечности. «Ничего с ней не случится. Она у нас монополистка. Всех обшивает. И нашим, и вашим, блин!» — хмыкнул рыцарь и повернулся в сторону гномихи. «Запомни, Ларим, жадность фраера погубит». Ты ведь стукнула пернатом, что мы у тебя обшиваемся. Мало тебе, что Люцифер позволил в наших недрах семейке твоей ковыряться? Решил и от Херувима в сочный кусочек урвать. Ты мое богатство-то не считай. Тоже мне, моралист, выискался. Я, может, грехи свои искупить хочу. Насупилась портниха. Не получится, дорогая. В аду для тебя отдельная сковородка уже давно приготовлена и даже раскалена. Каждую минуту ждем твою высокоморальную задницу. Вот найдем тебе замену подходящую, я сам, лично за тобой явлюсь», — выпленул демон. Адский пес вдруг занервничал и, подняв к небу голову, взвыл. «Быстро в машину», — скомандовал мне Асмодей. «А с тобой я потом разберусь», — пообещал поникший Ларим. «Уж будь уверена, о твоих выкрутасах доложу куда надо. Слушай, мне мои тряпки забрать нужно. Не могу я такие дорогие вещи бросить просто так». Развернувшись, пошла я в сторону гномьего ателье. «В машину!» — зарычал демон и, схватив меня за руку, потащил упирающееся тело в сторону своего мятого Рыдвана. «Не пойду!» — вызверелась я, но, увидев летящие с неба огненные шары, первая ломанулась в сторону нетерпеливо вздрагивающего голода, на корпус обогнав своего сопровождающего. Заскочив в ободранную колымагу, я вздрогнула от несущихся один за другим с улицы взрывов. Насмодей, не глядя по сторонам, пришпорил своего скакуна. Запах лазотом, гола треск карванул с места. Рядом со мной бесновался бусик, смердя так, что у меня тут же начали резать глаза. Я выглянул в окно, и онемела от восторга, смешанного с ужасом. Балиды ударялись об землю и, взрываясь, превращались в прекрасных, одетых в белоснежные одежды ангелов, вооружённых до зубов. Платье, кстати, зачётное ухмыльнулся Асмадей, глядя на меня в зеркало заднего вида, и пообещал. «Принцу ты понравишься, он любит таких брыкастых, как ты». «За дорогой следи», — буркнула я. «Голод не машина, он знает, что делать», — почти по-человечески сказала рыцаряда и провёл рукой по торпеде. Адский конь вздрогнул от удовольствия. «Блин, надо же было так влипнуть», — подумала, глядя на проносящийся за окном пейзаж. На отец демон, мать предательница, ангелы, демоны, женишок непонятный. Нужно бежать. Хорошо хоть рюкзачок в машине забыла, который попуйка мне собрал в дорогу, когда к портнихе пошла. Там и смена одежды, и кроссовки беговые, мои любимые, и самое главное мобильник. Бежать нужно, пока меня не прихлопнул этот серый или приятели его белокрылые. Решила и затихла, обдумывая план побега. Хорошо, что этот татский рыцарь не умеет читать мои мысли.